Глава 3. Угроза демократии исходит не от людей в погонах, а от тех, кто под её прикрытием безнаказанно разворовывает страну или непрофессионально управляет государством. Черкесов, полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Пивов Рязину испить не удалось. Лагутин принял обе бутылки и сказал радостно: А тебя Устиныч требует. Говорит, напарника подыскал тебе. А Васька? Васька с язвы лег, на операцию его готовят. Так что будешь наставник молодых. Иди давай, а я пиво пока жахну. Начальник отделения Егор Устиныч Гореликов читал журнал «Русская Прибалтика». На обложке бодрые рыбаки вынимали на палубу из сети крупных серебристых рыбин. Над мостиком Сейнера риэл трехцветный штандарт. У стеночки скромно сидел здоровущий парень и смотрел на телефонную розетку. "О, фрязин", обрадовался Устиныч, поручковавшись, он указал на здоровущего. "Афанасьев Павел Романович, молодёжь на пополнение, так и прёт из Псковского училища. А Вася как же?" спросил Фрязин. "Васю как бы не на пенсию, связьвай-то. Афанасьев вот только работать начинает. Ты его введи в курс, как положено, покажи, что у нас" Ты ж спец, скажете уж, заорделся Фрязин. Ну, пошли на парночек. Ага, познакомились, идите обнюхивайтесь, велел Устиныч. Приёмный напарник покосился на приятного вида девку за компьютером. И где Устиныч их берёт, пригладил короткий чёрный ёжик и протянул руку для неофициального знакомства. Паша, Фрязин, сказал Фрязин. Рукопожатие было крепкое, даже болезненное посетило искушение довануть, но Фрязин удержался. Надо бы обмыть, предложил Паша, когда они вышли в коридор. На стене прямо перед ними висел боевой листок "Русские идут" по названию любимой книги, сами знаете кого. Может, книга была и не любимая, но так почему-то считалась давнишних ещё времён, когда сами знаете кто, только начинал борьбу с мудаками. А писатель Микитин был просто писатель Микитин, а не министр великой русской литературы. "Но откуда сам-то?" спросил Фрязин, разглядывая свежеприклеенную статью про какого-то Лопыкина, который не сдал конфискованную книжицу мудака Немцова, как положено, а читал её дома и давал соседу. "Из Питера. Это хорошо. Из Питера все мужики толковые", сказал на всякий случай погромче Фрязин. "Так что ты там про обмыл толковал? Ну, назначение положено с первой получки?" Но, в принципе, от чего и не обмыть. Мы только-только мудака привезли, свеженького. А можно посмотреть мудаката до да запроса? Пойдём, он в камере сидит. Редактор отдела новостей телекомпании ДТП-ТВ ерзал на диванчике и смотрел на симпатичного директорского секретаря. Секретарь, щуря умело подведенный глаз, пилил ногость каким-то ужасным маникюрным инструментом, всем своим видом показывая, что его секретарский анус не про таких, как редактор отдела новостей. Директор знал, что редактор пришел к нему по морозовскому вопросу, Я даже видел редактору специальную камеру, помещённую под потолком, но они впускал. Выдерживал паузу. Пил чай и смотрел телевизор, в котором в данный момент конкурирующая компания ТВ-66 показывала за стеклом. Идея-то старая, помнится, ещё в домодатские времена сажали туда каких-то уродов, они там чего-то делали, а потом получали квартиры и деньги. Потом о передаче забыли, но вот хитрые конкуренты возродили её, притом изящно обновили. За стекло посадили 11 человек мудаков, сказавшие им, что тот, кто выживет там месяц, получит паспорт гражданина со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мудакам было позволено строить друг другу всякие каверзы, желательно без смертоубийств, но патчи такие случаться тоже не страшно. Притом мудаков набрали не каких попалок с улицы, а видных с богатым да мудацким прошлым. Сейчас шла вторая неделя, мудаков осталось восемь. И как раз показывали, как один из них, тот сы такой, внучок хрестоматийного детского писателя, сговаривался с другим, огненно-рыжим. Богатые вроде люди были в своё время. Вот жизнь их кидает, подумал директор, подсоединить провода от розетки к кровати маленького очкастенького мудака, который в это время пошёл поссать. Директор даже забыл про маявшегося в приёмной редактора, гадая, ляжет мудак на электрическую койку или не ляжет. Но тут пошёл на востный блок. Диктор с узлинным носом сказала. Около часа назад к нам поступила информация о чукотском десанте, высаженном в районе Аймякона. Ведутся тяжёлые позиционные бои. Кому война, а кому мать родна, решил директор и позвонил, чтобы в Аймякон послали ещё одну съёмочную группу. А ну как тех, кто там уже есть, убьют нахуй. Потом нажал кнопочку и сказал: "Пускай зайдёт". Редактор тут же зашел, притворил дверь, раскланился и застыл в ожидании. «Садись уж», — махнул рукой директор. Редактор сел, радостно сложив ручки на коленях. «Полевой командир АПА Адулок заявил, что освободит заложников только в том случае, если из изолятора в ОЛН будут выпущены все содержащиеся там бойцы Народно-освободительной армии», — сказала дикторша. «Так что там с Морозовым?» — спросил директор. Никаких зацепок. Ввел в заблуждение. Любопытно, что и служба безопасности его не отсекла. Так что мы вроде и не виноваты. А с профессиональной точки зрения нареканий не вызывал. Не вызывал. А ты за кого в застекле болеешь? Неожиданно спросил директор. За бабу. За стриженную японку-то? Она не японка, вроде полурусская. А фамилия японская. Ага, хитрая стерва. Но я думаю, все же рыжий победит. — Рыжий может, — согласился редактор. — Он такой. — Ты придумал, что говорить в случае наката? — Свалим все на безопасников, — сказал редактор. — Им там проще между собой разобраться. — Резонно. — А что, остальные не пронюхали еще? — Вроде нет, но вряд ли кто упустит. Еще бы, мудака в самом сердце ДТП-ТВ поймали. Да еще на съезд приволокся. — Вот и продумывай информационную политику на этот счет. «Хотя лучше всего заклеймить и растоптать, бия себя в грудь». «Ну, пиздуй отсюда, а то вон новости кончились». Редактор, пятясь задом, покинул кабинет, а директор уставился в огромный кран, где тряс и искрил, треща волосами прилегший отдохнуть очкастенький мудак. Директор вспомнил, что он вроде даже премьером когда-то был. «Поди ж ты!» – забывается, как быстро. Рыжий и толстяк потирали ладошки. «Надо бы ставочку на него удвоить», – подумал директор «вот». Я потянулся к трубке позвонить в телевизионный татализатор. зависимый мудак сидел в камере. А куда бы он оттуда делся? С ним сидел какой-то жедёнок, который при появлении Фрязина с напарником тут же сделал вид, что дремлет, и вовсе ни при чём. Оба что-то ели, и в пластиковых мисках осталась какая-то жижа. А на тарелках лежало пюре с котлетой. Кормили в камерах хорошо, хули говорить. На допрос, сказал Фрязину мудаку. Второй хоть и жедёнок был с виду не мудак, просто какой-то недомудак, во. Но гражданин Жидёнок посмотрел одним глазом, опять затаился. Давишный мудак поднялся. Вид у него был печальный. Изрядно логутин его попиздел. Переживи, вот, мудаки они живучие. Врязинг место вспомнил, как в прошлом году весной вот так ловили мудака одного, больно шустрого. Загнали в котлован на стройке, ну, терпечами забили. Строители ещё помогали. Мудак тот тоже был непростой. Раньше состоял в СПЕСе, на конгрессы небось ездил. Виски с икрой жрал. Забавно так валялся в котловане. Я хотел бы, начал было мудак, и Фрязин понял, что это тоже непростой. Да куда ему быть простым, если в журналистах ходил при тамошней этой системе безопасности? И не где-то, а на ДТП ТВ, которая есть оплот демократии в электронных средствах массовой информации. Независимая телекомпания. Туда хуй знает, кого не берут. Потому Фрязин слегка стукнул мудака по зубам, взял за плечо и поволок по коридору в допросную комнату. Дежурный одобрительно цокнув языком, запер камеру, оставив хитро дремлющего жедёнка в одиночестве. Не бось и порцу мудакова дожарёт. И правильно, даже на жедёнка не жалко, всё-таки не мудак. Хотя были разговоры, что всех жедёнят мудаки переведут. Вроде готовит Государственная дума такую поправку к Конституции. В комнате для допросов Фрязин пихнул мудака на стул и велел сидеть. Сам посмотрел, есть ли диск в рекордере. Есть. Тоже славная штука. Раньше все на кассету писали. То зажует ее, то затрется, то скрипеть начнет. А сиди, рекордер, иное дело. Что, мудак не вякни, все на века. Теоретически, допрашивать мудака обязан следователь. Но сегодня усиление. Пусто в конторе. Поэтому первичный допрос может провести и оперуполномоченный. Следователь же потом и легче. Сунув в узенькое жерло рекордера новую болванку, Фрязин показал всё ещё торчавшему в дверях Паше на парнику, чтобы сел на диванчик в углу и пощёлкал по микрофону. Пищит. Имя, фамилия, отчество, сказал он грозно. Морозов Николай Алексеевич. Допрос проводит старший прополномоченный Фрязин, присутствует младший о прополномоченный Павел Романчафанасьев. Что можешь показать по существу дела? По какому существу? Не понял тот. По существу дело, повторил Фрязин и хорошенько пнул мудака под столом в колено. Тот охнул, подскочил. По существу дела ничего не могу показать, сказал он. Хорошо, удовлетворенно кивнул Фрязин. Я-то и в самом деле был хорошо. Ведь что мудаку сказать, чем оправдаться? Ничем. То, что он мудак, все оправдания не сводит на нет. Признаёшь, что мудак? Н не признаю. Пробубнил Морозов и получил еще пинок. «Как же ты объяснишь в таком случае, что на съезде был идентифицирован, как Морозов Николай Алексеевич, уже три года как числятшийся в мудаках, без определенного места жительства, Сирич в розыске?» «Я ни в каком розыске не был. Документы настоящие». «То-то, что настоящие. Они должны быть настоящие». «Смотри, Паша», — сказал Фрязин, щелкнув кнопкой и отрубив запись. «Вот сидит мудак». 3 года назад как в воду канул. Искали уж его и пятый, и десятый. Тут получите. Нас ест вот чёрт понёс, а там идентификатор сработал. Даже фамилию не поменял, даже имя-отчество. Жил сволочь как нормальный человек, в телевидение проник. На телевидение машинально поправил мудак и схлопотал в рыло. Допрашивать их бит не положено, но кто же мудака-то не ударит? И кто возьмётся ругать того, кто мудака ударил? Они и так должны радоваться. Что по-людски с ними. На стуле вон мягком сидит, в тепле, пожрал только что. Раньше как с мудаками? Нагрузили в фургон, да в лес, да в овраг. А там уже трактор, петушок, сирич эскаватор с бульдозером. Ой, сколько тракторов таких тогда у белорусов купили. Батька велел даже цены скинуть, а сто тракторов лично передал в дар русскому народу. Правда, потом опомнились, и очень скоро. Ведь мудак дохлый не в пример вреднее мудака живого. Живой мудак может трудиться на благо гражданского населения. Кого на шахту, кого в лес, кого на войну. Очень даже запросто. Потому и с Чичи мы помирились в одночасье. Как стали делать? Берут мудака. Ему в рюкзак взрывчатку. Под банки с тушенкой там замаскируют. Под мыло их Чичи. Мудак рад. Думает, Чичи его цивилизованному сообществу дадут. Бежит себе. А когда бежит, куда надо, тут кнопочку нажмут. И нет мудака. А с ним и Чичи. Чичи даром, что Чичи. Быстро повмнели, стали беглых мудаков на всякий случай стрелять. Да ну и ладно, всё забава и мудакам убыль. А там глядишь и победили проклятых. И мудаков извели малость. Сейчас мудаки, кто остался, в основном на подсобных работах шабуршились. Мусор там собирать, рыть чего, асфальт класть, в мусорных контейнерах, как в санатории, чистенько, сухо. Все пищевые отбросы мудаками изысканы, пущены на корм. Пособие-то мудацкое маленькое, чего на него купишь? Еще не везде мудакам и продадут, кстати. А кто в лагере, в шахте там или на сельскохозяйственных работах, тем почитай, что и лучше бывает. Фрязин помнил, как их водили на экскурсию в подмосковную агрофирму. Директор, толстенький приятный человек в белоснежном халате, вел их по свинарникам и телятникам, рассказывал, волнуясь о привесах и надоях. Потом группу отвезли в поле, показали, как мудаки пропалывают гряды. Споры работают, любо дорого смотреть, сказал директор. По первоначалу норовили то в борозде спрятаться до да уснуть, то сожрать что. Да мы их быстро отучили. С этими словами он показал на мужика с кнутом. Мужик сидел на капоте стоявшего возле поля москвича пикапа и курил, посматривая на трудившихся мудаков. Это наш бригадир, Евсей Андреевич. Он им спуск не даёт. Поедемте ещё кукурузные поля посмотрим, а потом покажем, как у нас мудаки живут. Мудаки жили хорошо. Это им не в однокомнатной хрущёвке в десятером, как в городах. Просторный барак, солома настелена, чисто, стёкла в окнах, свет даже электрический. Хотя на что он им? Свет-то мудакам ведь читать запрещено. У стены корыта. А чем кормите? Поинтересовался старший группы. А что от столовой останется, до да по домам ещё соберём, кому что не надо. Народ у нас добрый. Свинья опять женю всех или там коровы. Комбикорм прошлогодний загнил, так мы и, и мы из него кашу подрядились варить. Кушают, сукины дети, только треск. Мы им даже газету читаем, сообщил понизив голос директор. Это зачем? Жалко всё же. Бывало и Все Андреевич скажет: "Вот отсюда вот отсёдываю, чтобы всё убрано и вечером вам известия будут". И верно, уберут ещё до срока и добавку сделают. А мы уж и спортивные новости почитаем. И это интересно. Советы домашнему мастеру со всех концов России. Любой скотине ласка приятно. Порасю, по зубы почесать, а модаку надо понимать, газета, к тому же среди них много раньше пописывали. А кто совсем хорошо работает, тому дополнительный кусок брюквы или там даже конфету дадим. Интересно. Куда этого определят? В шахту бы его, чтоб с фонарём в жопе уголь воробатывал. Так откуда документы, мудацкая рожа? спросил Фрязин, включив запись. Там написано. Вы бы лучше внимательно посмотрели, что я там за визиточки вам показывал, неожиданно злобно сказал мудак. Фрязин задумался. А ведь и в самом деле визиточки-то не посмотрели. Лагутин, мать его ити, сразу стал их мудаков в ебало совать. Оно бы и правильно, что у мудака могут быть за визиточки, но а мудак-то необычный. Не видели мы таких мудаков. "Слушай", сказал Фрязин на парню Паше, снова отключив запись. "Поди в комнату отдыха, там такого Лагутина спроси, он пиво пьёт". Скажи, Фрязин велел сходить в машину, посмотреть, что за бумаги на полу валяются. "Ну что он мудаков в ебало сонул?" Слушусь, сказал Паша и пропал. Спустя несколько минут он явился в сопровождении Лагутина. Они несли в руках мятые, окровавленные бумажки, и Фрязин сразу понял, что-то тут не то. Не чисто тут, говницом смердит. "Цуш!" прошептал Лагутин, и Фрязин поспешно вырубил рекордер. "Ты видал «Да что? Что видал-то?» — вспылил Фрязин. «М -м -м «Мудак!» — Лагутин вроде как утерял дар речи, сронил бумажки на стол. Фрязин схватил первую попавшуюся и похолодел. «Может, поддельное?» — спросил он упавшим голосом. «Может, спиздил где или нашел?» «Такие, брат, на дороге не валяются», — сказал Лагутин, попив воды из стаканчика. Мудак сидел и по-мудацки улыбался.